надежно увязал и тайком от башняка разминал больную ногу. Пришли в стойбище мгачи, где только что жили белые. Геляк с длинной, аккуратно заплетенной косой, сопровождаемый десятком тощих собак, встретил башняка, говорил с ним негромко, с паузами и шарил рукой в кухлянке. Достал зеркальце, выщербленное с вытертой краской на тыльной стороне, Скорее, это было уже не зеркало, а сколок стекла. — Откуда оно у тебя? — спросил башняк. Мужчина нехотя отдал ему зеркальце, где руками, готовый выхватить или поймать зеркало на лету. — Кемес, кемес! — твердил он. Вот что мало-помалу лейтенант узнал от сахалинца. Лет 35 или 40 тому назад у сахалина разбилось судно. Экипаж спасся и долго жил среди туземцев. Люди выстроили дом, а потом и судно. Поплыли домой, Геляк показывал на север. Возле стойбищем гачи их настигла буря. Кораблю негде было спрятаться, поблизости ни бухты, ни залива. И разбился корабль. Все люди утонули. Выбросило на берег только одного матроса, чуть живого, звали его Кемец. А вскоре Самура приплыли на геляцкой лодке Василий и Никита. Трое белых выстроили дом, но корабль больше не захотели делать. Они жили, как туземцы, промышляли пушнину, ездили торговать на Амур, на японские острова. Василий и Никита боялись русского царя. Как завидят паруса в море, так и убегают в тайгу прятаться. Царь хотел их повесить на дереве. Геляк замолчал. Он никак не мог вспомнить, за что же царь хотел повесить Василия и Никиту. Вдруг лицо его оживилось. Вспомнил. Лочь опускали какого-то красного петуха. Геляк ухватился за зеркальце и потянул к себе. Башняк не отпускал. Отдай мне. Получишь сицу, табаку. Геляк резко замотал головой. Как можно отдать подарок друга отца? Лучше он покажет, где юрта русских. Жилище, срубленное из тонких лиственничных бревен, стояло в стороне от геляцких юрт. Оно было завалено снегом, потолок из горбылею рухнул, на окошках висели лоскутья пузыря от зверя или рыбы. Рядом с избой могила умершего последним Василия. Толстый крест, вырубленный топором над снежным холмиком. Перед смертью Василий просил соседей похоронить его по-христиански, а не сжигать, как это делали со своими покойниками гелики, Воображая, что тела умерших искрами поднимаются в небо, и там начинают новую жизнь. Василий Загодя гроб и крест приготовил, а две другие могилы уже ямками, ни крестов, ни признаков могил. Башняк снял шапку. Слава вам, русские люди! Кто бы вы ни были, вольные или каторжники, слава первым сахалинцам! И повернул в стойбище. Спрашивал у гуляка, может, знает он, живут ли сейчас где-нибудь на острове русские. Геляк про такое не слышал, и сородичи не видели матросов в шлюпке, а то бы сказали. От мгачи стойбищу дуэ шли два дня. У пролива берег был скалист, изрезан устьем речушек и ключей. Сопки вздымались над торосами. Ни берегом идти, ни проливом. А столом и топором Прорубали в дорожку для нарт. Захромали собаки. То одна, то другая Ложились, зализывая израненные Кровоточащие лапы. На собак кричали, поднимали пинками. Измученный вожак Набрасывался на слабых, Трепал жестоко. Посмотрит в пролив лейтенант На громождение льда Вплоть до мглистого горизонта. Посмотрит на остров, Толчая сопок, поросших мелкой березой, лиственницей, ольхой. Сопки терялись снежными вершинами далеко в пасмурном небе. Каменный уголь встречался сплошь, глыбами и кусками, обваленный с берега, выброшенный волнами из глубины моря. В юртах башняк видел много идолов из черного камня. Вблизи стойбища Дуэ уголь выпирал из глинистого берега пластами, Скалами высился над торосами. Его хоть сейчас, сыпай в мешки, грузи на пароходы.